Глава шестая. Корт. Это уже стало поводом для шуток. Каждый раз, когда Корт и Джованни занимались любовью, обязательно звонила Шарлотта. Прямо шестое чувство какое-то. Поэтому, чтобы их не отвлекали, Корт оставлял сотовой и своего пса на кухне, захлопывая дверь. «Я скоро вернусь», — сказал он Франклину в четверг вечером. Пес, понимающе посмотрел на него. «Ну, хорошо» поправил себя Корт. «Не совсем, чтобы скоро, но ты ведь умная собака». С горестным вздохом Франклин плюхнулся на свой лежак марки Эрмес. Однажды, протрезвев, больше ни капли, честное слово, Корт купил ароматизатор и генератор белого шума, чтобы оградить от стресса свою хрупкую нервную систему. Он считал свою спальню настоящим островком покоя. Лаванда или Иланг-Иланг спросил он, входя в комнату с двумя крошечными синими пузырьками. «Какая разница?» — ответил Джованни. «Иди ко мне!» Корт потряс головой. Он любил Джованни, любил его врождённое умение быть счастливым. Был ли Корт хоть в какой-то момент в своей жизни таким же цельным человеком? Хотя бы в 21 год после окончания Принстонского университета, когда он через престижную компанию Стал вкладываться в стартапы и вел тайную ночную жизнь в Алфабет Сити, где много пил, принимал наркотики и спал с каждым встречным юношей. Алфабет Сити – район, входящий в состав Ист Виллидж в Нижнем Манхэттене. Черт возьми, то были хорошие времена, но в них было столько невыносимые лжи. Он взглянул на Джаване, который уже горел от нетерпения. Иди ко мне. — повторил он. Корт поспешно вставил в диффузор лаванду, включил режим распыления и поспешил через комнату к своему жениху. Жениху. В самый разгар Франклин вырвался из кухни, вошел в спальню и бочком попытался забраться на кровать. «Твоя чертова собака!» — сказал Джованни. «Наша собака!» — поправил его Корт. «Да-да, это теперь наша собака!» джованни франклин взглянул на обоих с отвращением потом джованни закурил сигарету и все таки какие у тебя планы насчет пса спросил он в каком смысле корт следил за выражением лица джавани одинокий голос в голове сказал сейчас он потребует чтобы ты избавился от франклина скажет или он или собака выбирай в смысле нашего венчания ответил джованни Он поведет нас к алтарю, а на ленточке вокруг шеи будут висеть обручальные кольца? Или он будет подружкой невесты и понесет букетик вместе с дочками твоей сестры и множеством моих прелестных племянниц?» Спазм в животе вечный предвестник краха отпустил. «Он понесет наши кольца», — сказал Корт. «Класс! Мне нравится», — сказал Джованни. Корт смотрел, как струится к потолку струйка дыма от сигареты Джованни. Он закрыл глаза. Его переполняло счастье. «В этом и состояла радость выздоровления. Ты открываешь двери для боли, терзания, но вместе с ними ходят и радость, полновесная, сияющая и чистая, как слеза». Джованни продолжал что-то говорить. Но Корт выключил его голос, глубоко вдыхая запах лаванды в перемешку с сигаретным дымом. «Ты меня слушаешь или нет?» спросил Джованни. «Прости, что?» Я сказал, повторил Джавани, что мы вместе больше года и помолвлены. Когда я познакомлюсь с твоей мамой и сестрами, я скажу, когда. Корд сел в кровати. Мне нужно еще доделать кое-какие дела. Джавани выглядел обиженным, явно намереваясь прекратить этот разговор. Вздохнув, он спросил: У тебя что, тайная встреча в суперпуперской компании, благодаря которой мы разбогатеем? «Если я раскрою секрет, мне придется убить тебя». «Ух ты! И когда я смогу уйти на отдых?» спросил 25-летний Джованни, который всего лишь третий год преподавал рисование в средней школе и итальянский язык в Дальтонской школе искусств. «Скоро», — ответил Корт. На носу было размещение IPO компании «Третий глаз». И тогда Корт получит свою долю и здорово разбогатеет. IPO – первое публичное предложение акций компании для продажи на бирже. Если только их продукт, связанный с виртуальной реальностью, действительно такой потрясный, в чем Корт был абсолютно уверен. Он испытал его на собственной шкуре 535 дней назад, когда напился в последний раз и оказался в полной отключке. Джавани затушил сигарету в пепельнице, стыренный Кордом в юные годы в гостинице «Плаза». «Ты со мной ради моих денег?» спросил Корд шутливым тоном. А его одинокий голос ответил «Да». «Я с тобой ради твоего тела», сказал Джованни. Корд улыбнулся. Все-таки встреча с персональным психологом Тэтчером не прошли даром. «Так ты меня предупредишь?» спросил Джованни. «Ну, насчет моего знакомства с Шарлоттой Перкинс». «Не называй ее так». «А как я должен ее называть?» «Не знаю», — Корт поднялся с кровати. «Правда, не знаю». «Я не из тех, кто долго ждет и мучается», — мягко сказал Джавани, но слова прозвучали как пощечина. Одинокий голос потом будет повторять их весь день. Джавани родился в американо-итальянской семье и свой каминг-аут совершил в 13 лет. Стал президентом клуба ЛГБТИ в своей школе о чем в деревенской дневной школе «Саванны» и слыхом не слыхивали, ибо в восьмидесятых годах в их городе не было ни Л, ни Г, ни Б, ни Т, и уж тем более И. ЛГБТИ – аббревиатура для обозначения сообщества геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов. Корд настолько долго жил в двух разных мирах, что уже нарисовалось два корда – Один на Манхэттене, а другой — тот, что временами навещал своих в саванне. Саванный корд — во всем правильный, немного нервный, уходящий от вопросов, рвущийся обратно в Нью-Йорк, ибо каждая минута притворства превращалась в муку. Зная, что сильно огорчает свою мать, он, тем не менее, перестал быть саванным кордом вот уже как семь лет. Но невозможно полностью прервать отношения с семьей. Или все-таки можно? Попытаться стоит. Он общался с каждой из сестер по электронной почте и через СМС, пересылая фотки, обмениваясь шуточками, соревнуясь в остроумии. Причем никто из них заведомо не повторялся. Между сестрами возникла воистину шекспировская вражда, и каждая оградилась от другой каменной стеной. Реган засыпала кордо гифками женщин в разной степени офигевания рвущих на себе волосы «Oh my God, what the fuck!» или с огромными бокалами в руках «Thank God, it's Friday!» С английского «Oh my God!» «Oh, Боже!» «What the fuck!» «Какого чёрта, «Thank God, it's Friday!» «Спасибо, что наступила пятница!» Ли с Кордом обменивались фотками людей в полоумных прикидах, сопровождая их язвительными комментариями вроде «Очередная Джоан Риверс на красной дорожке жизни». Джоан Риверс. Американская комедийная актриса. Стендап-комик. Телеведущая. Сценарист и продюсер. Обладательница премий Эмми и Грэмми. Являлось ли это проявлением родственных отношений или от семьи остались одни лишь фантомы? А действительно, родные братья и сёстры при встрече становятся такими, как в детстве? И возможно ли повзрослеть, по-прежнему присутствуя в жизни друг друга? Может быть, отстранённость — это нормальное, здоровое проявление личности? Но если так, то почему порой корду казалось, словно его лишили руки или ноги? Или аппендикса, сразу двух — потому что эти аппендиксы перестали общаться по вине хирурга, которого звали Мэттом. Эх, Мэтт! Корду даже было жалко его. Бедняга попал в сети сразу двух девиц Перкинс. Но Корд покривил бы душой, сказав, что не желает ему смерти. На его похоронах произошло бы счастливое примирение сестер. Корт старался не обижаться на то, что никто из его близких не интересуется его личной жизнью. Он также не копался в собственных мотивах, почему он все-таки скрывает свою ориентацию. Скорее всего, сестры знают, что он гей, и им все равно. Истоки этого сбоя крылись в самом Корде, его детских страхах и самоедстве. По словам его куратора в анонимных алкоголиках, Хэнди, в детстве тот снимался в кино, все это нужно распаковать. Но Корд Продолжал таскать за собой этот эмоциональный чемоданчик, глухо застегнутый на все ремни и молнии. «Ты меня слушаешь?» Джованни проследовал за возлюбленным на кухню, где лежал телефон Корда с тремя пропущенными звонками от Шарлотты. «Повторяю, я не из тех, кто долго ждет и мучается. Дорогой, это ненормально». «Я слышу тебя», — сказал Корд, надеясь, что Джованни все-таки оставит эту тему. Каковы его чувства насчет того, чтобы познакомить Джованни со своей матерью? Черт, никогда, никогда в жизни! Позднее вечером Корт купил на центральном вокзале букет красных роз. Поезд в город Рай отправлялся в 17.43. Рай. Маленький прибрежный пригородный город в округе Уэстчестер, Нью-Йорк. Хотя Корт уже познакомился с большой семьей Джованни, И они были очень добры к нему. Он все равно нервничал. Косимус, отец Джавани, проводил свой досок на диване Lazy Boy, смотря футбол, а еду и выпивку ему подносила его жена Роуз. Lazy Boy — американский производитель мебели. В их маленьком домике, пропахшем макаронами зити, вечно толклись многочисленные родственники и друзья. Икорт не знал как воспримут ломбарди вести о помолвке своего сына Гея. Как хочется баночку пива. Нет, семь баночек. Корт так не научился чувствовать свои чувства. Когда стамфордская электричка отъехала от вокзала, Корт съел батончик Твикс. Он знал, надо немного потерпеть, и нервозность пройдет. А там его встретит Джованни, его отрада. «Я им все сказал» объявил Джованни, когда они сели, пристегнувшись в материнскую «Тойоту» и взяли курс на «Мид Плейс». «О нет, скажи, что это неправда». «Правда», — ответил Джованни. «Не переживай. Меня сейчас стошнит Корт опустил стекло, надеясь, что свежий воздух принесет облегчение. Они ехали по Печи-стрит с ее бесконечными магазинчиками. Еда на вынос Джейнен Хо. Свежее мясо от «Крисфилда» потом клиника Окулиста, ювелирный магазин. Джаванни рассказывал, что в детстве родители посылали его в сигаретную лавку. И Роуз всегда добавляла мелочи, чтобы ее сыночек купил себе пакетик жевательных конфет в форме рыбок. «Не понимаю, чего ты стыдишься?» — сказал, наконец, Джованни. Корт взглянул на него. Джованни хмурился. «Я...» — попытался сказать Корт, «Это же здорово!» продолжил джавани я был на куче свадеб, когда моих сестер и кузин засыпали цветами а сегодня мой день то есть наш и меня беспокоит что именно ты воспринимаешь это как нечто неподобающее прости сказал корт возьми себя в руки бросил джавани подруливая к родительскому дому корда накрыл страх по другому и не сказать одинокий голос был голосом отца который требовательно повторял «Возьми себя в руки, в конце концов, и сделай, как надо». Так бывало, когда у Корда не получалось поймать бейсбольный мяч. «Приехали», — сказал Джаванни. «Прости», — сказал Корд. Он долго вылезал из машины, перед глазами все поплыло, как будто сейчас он грохнется в обморок. «Да что ж такое?» — с обидой произнес Джаванни. «Почему бы тебе не гордиться собой?» Корт не успел ничего ответить, потому что дверь распахнулась, и к ним выбежала Роуз. Полная женщина в полиэстровых лосинах, в футболке и фартуке. У нее были седые до плеч волосы, на лице олиповатая косметика и огромные накладные ресницы. Она сразу же заключила Корда в объятия. От нее пахло цветочным парфюмом и помидорами. Корду сразу полегчало. Одинокий голос молчал. «Корт, я приготовила макароны зити. Ты поешь с нами?» «Как хорошо в объятиях матери, принимающей тебя таким, какой ты есть».